Глава двенадцатая «Эй, длинноног, да проснись ты, черт бы тебя побрал!» Писклявый голос, раздавшийся где-то надо мной, показался смутно знакомым. Где я мог его слышать? «Да чтоб тебя! Ау!» В кожу лица словно вонзили десятки крошечных иголочек, и в любой другой ситуации я бы дернулся от неприятных ощущений. Но сейчас не смог даже пошевелиться. Веки, прикрывавшие глаза, тоже остались неподвижны, хотя очень хотелось распахнуть их. Страшно хотелось пить, все тело ломило, желудок словно взрезали, а мышцы невыносимо ныли, ежесекундно причиняя сильную боль. «Что со мной произошло?» «Что с ним?» «Хайме», — я вспомнил, что тоненький голосок принадлежал ему, словно прочел мои мысли и задал тот же вопрос, и, к моему удивлению, получил ответ. «Парализован!» Второй голос, несомненно, принадлежал моей старой знакомой. «Марфа! Она была где-то рядом, и я почувствовал прилив сил. У меня получилось! Я догнал ее! Нашел!» Но тут же накатили воспоминания об обстоятельствах нашей встречи, и радость поутихла. «Да, скорее старая колдунья сама позволила себя найти. И если бы не она, я наверняка был бы уже мертв». И долго он проваляется в таком виде?» «Кто знает...» — в голосе Марфа чувствовалась тревога. «Пока трудно сказать. Чудо, что он вообще остался жив после такого воздействия Нави. С виду все нормально. Внешние признаки могут быть обманчивыми». Я почувствовал у себя на лбу горячие и сухие ладони. «Его тело целехонько, а вот душа...» «А что с ней?» «Пес ее заразил!» «Пес? Твой бывший друг, Франциско де арельяна «Так это был он!» — Хайме изумленно выкрикнул эти слова. «Пресвятая Дева Мария! Что с ним стало?» «Странно слышать от тебя упоминание христианской святой!» — усмехнулась Марфа. «Но, отвечая на твой вопрос, он и изменился, под влиянием изнанки, полагаю». «Интересно знать, как он там очутился, выжил и умудрился вернуться?» «Он остался в Эльдорадо, когда город начал разрушаться. Ну, так, по крайней мере, сказал Кир. Если честно, я не видел, что там произошло. Меня сунули в сумку. Но с самого начала предполагал, что Франциско не отстал. Кир его бросил». «Ясно», — протянула Марфа. «И тебя это не смутило?» «Смутил, конечно» но твой друг оказался неплохим человеком хоть и очень странным и с ним было интересно а коли уж франциско не стала вы фейри тоже очень странный народец вот так запросто привязаться к тому кто отправил твоего друга за грань Арельяна ведь был твоим другом ага тогда почему потому что я почувствовал что так надо ясно Марфа, очевидно, не была настроена выпытывать у маленького человечка подробности нашего знакомства. «Как понимаю, золотого города больше нет? Он разрушен, сожран изнанкой. Неудивительно, что в мире начало твориться такое. Какое? Вы что, совсем не следите за новостями?» — удивилась старуха. «Москва практически уничтожена, так же, как и Эльдорадо, перемолота и выплюнута за изнанку». Там теперь огромная зона отчуждения, больше половины населения погибло. Кому повезло, успели бежать из города. Остальные, боюсь, вскоре они вернутся, только в гораздо более неприятном и опасном, чем прежде, виде. Разлом такого уровня нельзя просто взять и ликвидировать. Если честно, я вообще не уверена, что подобное возможно. Услышав это, я почувствовал липкий страх и быстро сообразил, что послужило причиной подобных событий. Пораженный услышанным Хайме соображал не так быстро. «Но как это произошло?» — прошептал он. «Два умника, Вор и Фейри, насколько мне известно, пробили нестабильные каналы в Навь. Эту работу они проделали грязно» не смогли надежно зафиксировать созданные колодцы, и через какое-то время поток энергии разворотил их, выплеснулся наружу и смел городские кварталы. Не знаешь, кто бы мог сотворить подобную глупость? Глупость, вот уж мягко сказано. Вопрос, понятное дело, был риторическим, и Хаймы не стал на него отвечать. А вот я, если бы мог, начал бы сейчас биться головой о стену. Тупой осел! Идиот! Отвлекающий маневр, да, Кальн? Я даже не думал о подобном исходе. Увлекся процессом, доверился фейри и и не сообразил, насколько опасной может оказаться такая обманка. И вот тебе итог. Двенде, полагаю, размышлял о том же самом, потому что через минуту крохотный человечек озвучил опасение, которое уже несколько секунд крутились у меня в голове. Эм. Послушай, Ега, можно я буду тебя так называть? Спасибо. Тут такое дело. Здесь неподалеку недавно открыли точно такой же колодец. И... На ваше счастье, я его уже закрыла за пару часов до нашей встречи. А? А оборот не все поняли. Они сами только-только узнали о том, что случилось в Москве. Так что не были против. Спасибо. Не за что, но вы, идиоты, если вы живете, даже не думайте больше заниматься подобным. Из-за своей глупости, неопытности или чего там еще вы изменили мир. Да-да, не надо смотреть на меня такими глазами. И изменили его далеко не в лучшую сторону. Я не уверена, что колдовскому сообществу удастся и дальше скрывать свое существование от широких масс. А как только о магии станет известно всем и каждому... Что ж, в Средневековье из-за необразованности населения и отсутствия быстрых каналов передачи информации нам удалось заставить простаков подумать, что они владеют планетой. Но сейчас подобное не удастся скрыть, и какими будут последствия ваших тупых действий, можно только предполагать. «Мы не думали, что случится подобное», пробормотал пристыженный Фейри. «Да вы вообще ни о чем не думали! Поверь, весь магический мир зависит от истоков не просто так, и существующая система кланов нужна не для того, чтобы поделить сферы влияния. По крайней мере, так было раньше. Контроль и ограниченное распространение энергии многие сотни лет не позволяли случиться тому, что вы провернули за день. «Чистая энергия Нави другая, она не так, которой привыкли пользоваться кланы. Проходя через исток, она очищается, становится мягче, податливее, избавляется от шлаков, если можно так выразиться, от тех примесей, которым нет места в нашем мире. Именно поэтому запрещено черпать чистую энергию напрямую из Нави». «Но Кир же пользуется ей и ничего?» Это скорее исключение из правил. На этот раз я почувствовал руку Марфы у себя на запястье. И то он это может, потому что уже не раз побывал в Нави и пользовался ее помощью. Это как? Долгая история, вздохнула старуха. Сейчас гораздо важнее другое. Что именно, сможет ли наш общий друг выкарабкаться из этого сна? «Так он просто спит!» «Я не знаю точно, но его мозг, в отличие от тела, все еще активен, хоть и не реагирует на внешние раздражители». «Понимаю, как прозвучит этот вопрос, и прошу понять меня правильно, но зачем тебе нужен Кирилл? Нет, я очень хочу, чтобы он очнулся». «Полагаю, других прыгунов в мире нет», — перебила его Марфа. «И кроме Кирилла никто не сможет остановить то, что вы запустили». «Что именно?» Процесс распада реальности. Энерголинии мира уже нарушены, и хотя везде их плотность разная, из-за такой огромной прорехи вновь пойдет цепная реакция по всей планете. Самая поганая сейчас, после разрушения Москвы, она замедлится почти до незаметного движения, пока не наберется критическая масса грязной энергии. Это усыпит бдительность магов, Да и заняты они сейчас совершенно другими вещами. Так что нам, кровь из носу, требуется привести этого болвана в чувство. «Он нас слышит?» «Не знаю. Вполне возможно». «Но хоть в чем-то ты уверена?» На этот вопрос Марфа ничего не ответила. По звукам я понял, что она отошла от того места, где я лежал, и застучала какими-то склянками. Затем раздался стук, и через некоторое время те же горячие руки вцепились мне в челюсть, раскрыли рот и вылили туда что-то отвратительно горькое. Жидкость пробежала по горлу, обжигая его, и рухнула в желудок, объяв его пламенем. Не знаю, что это была за дрянь, но я всерьез испугался, что она прожжет мои внутренние органы насквозь. Впрочем, судя по тому, что ничего не произошло, зелье старой колдуньи не возымело ожидаемого эффекта. Они с Хаймой отошли, и теперь я не мог разобрать, о чем идет разговор. М -м, интересно, что пес со мной сделал. Почему я лежу, словно мертвец, но могу все слышать и ощущать? Надолго ли это? Ответов на эти вопросы, разумеется, я не дождался, зато случилось кое-что другое. Мое тело, лежавшее в неподвижности на протяжении всего разговора между старой ведьмой и Фаэри, выгнулось дугой. Страшная судорога свела каждую мышцу, и если бы я мог завопить, обязательно бы это сделал. Но рот по-прежнему был словно склеен, и невозможность выплеснуть боль хотя бы через крик причиняла дополнительное страдание. «Что с ним?» — встревоженно воскликнул Хайме, вновь появившийся рядом со мной. «Он уходит!» А это уже старая колдунья, в голосе которой тоже слышались тревожные нотки — «Уходит? Хочешь сказать, умирает?» «Хочу сказать то, что сказала, а теперь заткнись и не мешай мне!» Я почувствовал прикосновение рук Марфы и текучую энергию, которой она меня накачивала. Не знаю, что пыталась сделать старуха, но у нее не получалось. Несмотря на все старания, мне становилось все хуже и хуже. Признаться, я уже попрощался с жизнью и молился всем богам, каких знал, лишь об одном. Пусть эти невыносимые страдания закончатся как можно скорее. Мне не стыдно признаться в подобном желании, но стыдно за то, что мой эгоизм, возможно, разрушил целый мир. За свою бесконечно долгую жизнь я прошел через многое — травмы, увечья, отравления, сломленная воля, предательство и куча всего такого, что выпадает на долю далеко не каждого человека. Я устал. Сейчас, содрогаясь в конвульсиях и не имея возможности даже закричать, испытывая невероятную боль, я кристально ясно понимал это. Я устал, вся моя жизнь была бесконечной гонкой, бегством, преследованием и еще черт знает чем. Нормальной жизни, той, которую я на самом бы деле хотел иметь, ее по сути и не было. Неужели все закончится вот так? Глупо, больно и совершенно неожиданно. О, О не, не торопись, торопись с этим, мой друг. друг. Голос, раздавшийся в голове, черкнул по черепной коробке, словно скальпель, вызывая куда более неприятное ощущение, чем я испытывал прямо сейчас. Снова ты, ублюдок! Угадал! Вали из моей головы, слышишь? Ну, ну уж нет. нет! Тысячи голосов рассмеялся пес. «Не для, для того я сюда, сюда забрался, чтобы так, так быстро уходить». «Что тебе нужно? Хочешь отомстить?» «И это, это тоже», тоже — согласился мой невидимый собеседник. «Но для начала я заставлю тебя как следует помучиться. После заберу сердце и лишь потом убью. И, и буду делать это долго и мучительно. И мучительно. Не, не сомневайся». «Пошел ты, урод!» Пес снова рассмеялся, и меня снова сковала адская боль куда сильнее, чем минуту назад. Не думал, что это возможно. «Знаешь, тут, за изнанкой, оказалось удивительно много интересного. Если научиться пользоваться тем, что она предоставляет. О, мой друг, возможности открываются воистину безграничные. Я знаю, что с помощью паргонского камня ты восстанавливал свои воспоминания». Знаю что, Знаю, что в том саркофаге в Амазоне также вернул часть из них. Но кое-что из того, что следовало бы вспомнить в первую очередь, ты еще не обнаружил. Позволь, я помогу тебе, верну воспоминания, до которых ты еще не дошел, вор. Не, не уверен, что они тебе понравятся, но тут уж ничего не поделаешь. Какая же ты мстительная тварь. Хочешь сказать, что ты сам не такой? Хочешь сказать, что отправил меня за изнанку не по этой причине? Ты, скотина, заставил меня страдать так, как я не страдал никогда. Там ты даже не представляешь, каково это находиться в пустоте и мраке бесконечности, испытывать невыносимую боль, чувствовать, как твое «я» раскалывают на мириады осколков и не иметь возможности ничего предпринять. «Да что ты говоришь?» Ты и твой хозяин уже проворачивали это со мной и не раз, так что я фактически просто вернул тебе должок». «Мне плевать, что ты там себе придумал, вор. Сейчас, благодаря твоей подруге, я не могу добраться до тебя в физическом смысле. Но яд, который я впрыснул в твои вены, позволил нам вести этот разговор. И он же доставит тебя туда, куда никто бы не хотел вернуться. Наслаждайся!» Нет, подожди! выкрикнул я, но пес уже исчез. Его присутствие в моей голове больше не ощущалось, зато те крохи сознания, которые еще во мне оставались, начали гаснуть. Я сопротивлялся этому как мог, но ничего не получалось. С каждой секундой тьма засасывала меня все сильнее и сильнее. «Мы его теряем! Хайме, поройся у меня в сумке! Там есть склянка из красного стекла! Принеси, живо!» — рявкнула Марфа, начиная на распев читать очередное заклинание. Ее слова я услышал лишь краем сознания. Они были последним, что я помнил перед тем, как провалиться в забытье. А потом боль проглотила весь мир, превратившись в его основу, и... «Я очнулся в лимбе!»